«Не совсем так, но... А какие неприятные вещи ты ещё хочешь сказать мне в глаза?» «Надо было бы остановиться, но я поехал. Всё равно ничего хорошего ждать уже не приходилось». «Я знаю, почему ты стараешься меня туда упихать. Это Верховцев подговаривает». «Вот уж чушь-то!» — мама, кажется, даже испугалась. «Ничего не чушь. Зачем ему такое преданное?» Верховцев был мамин знакомый. Он стал работать в институте с прошлой осени, и маме он нравился, она этого не скрывала. Верховцев ну ни капельки не походил на дядю Юру. От того пахло табаком и машинной смазкой, даже если он в новом костюме, а от Верховцева одеколоном. Ну и хорошо, ну и пожалуйста, только нет, я сам не знаю, почему он мне был не по душе. Он ведь всегда показывал мне свое уважение, даже на вы называл. Это получалось у него не нарочито, а вполне естественно. «Знаете, Рома, в оценке этой книги я не могу с вами согласиться». Или «Рома, если вы не против, я украду Ирину Григорьевну из дома на два часа в галерее выставка рисунков Рембрандта». Я был не против. Я понимал, что у мамы должны быть радости в жизни. И даже когда узнал, что Верховцев сделал ей предложение, сказал внешне беззаботно. Решай сама, он ведь на тебе мечтает жениться, не на мне. И мама решала, думала, а я, хоть и не очень хотел такого отчима, но и не тревожился сильно, потому что Верховцев часто заявлял: "Я, Рома, вполне разделяю ваше отвращение к интернатскому быту, но каждому человеку должен быть родной кров". Неужели врал? Мама старательно возмутилась. Что ты выдумываешь? Наоборот, Евгений Львович не раз говорил, что нельзя тебя сдавать в интернат. Вот-вот, сдавать, как чемодан в камеру хранения. Не забудьте взять квитанцию. Мама помолчала, сдерживая себя изо всех сил. Потом понемногу успокоилась и сообщила, что я совершенно не способен к нормальному диалогу. Стала собираться в свой институт и спросила, будто между прочим, не помню ли я телефон Надежды Михайловны. Она и сама его, конечно, помнила, но давала мне понять, что станет договариваться с тетей Надей, потому что не намерена отправлять меня на интернатную дачу насильно. Мама не любила, уходя на работу, оставлять меня в напряженном состоянии. «Не забудь вымыть посуду. И, пожалуйста, не забывай запирать решетку, когда уходишь с балкона». Мама ушла. Я малость успокоился, но настроение все равно было тусклое. Чтобы его разогнать, я подкатил к двери в прихожую. На прибитых к косякам крючах лежала перекладина из обрезка трубы. Мой турник. Мама настаивала, чтобы я регулярно тренировал руки. Врачи говорили ей про свои опасения. Мол, паралич может распространиться вверх, и руки тоже онемеют. Мама думала, что я про это не знаю, но я знал и очень боялся. Тем более, что иногда, во сне или во время рисования, или когда мастерил что-нибудь... По рукам вдруг пробегал колючий холодок, и мышцы после этого делались вялыми. Я старался не думать про страшное и убеждал себя, что такие приступы случайность. Может и правда они были случайностью. В общем-то, пока сила в руках у меня сохранялась, ведь им всегда хватало нагрузки. Приходилось работать и за себя, и за ноги. Я протиснулся под перекладину, ухватился за нее. Кресло отъехало, я повис, покачался на вытянутых руках, подтянулся. положил на холодную трубу подбородок, ноги подошвами коснулись паркета. Вышло, что я стою. В прихожей напротив двери висело длинное, почти до пола зеркало, и я увидел себя в полный рост. Наша знакомая тетя Элея, я слышал, не раз говорила маме, что я очень симпатичный. Ну, прямо юный маэстро. Смотри, какие глазищи. А волосы, ну просто маленький корроза. Да, конечно, со вздохом соглашалась мама, если бы не и замолкала. Я не знаю, как выглядел маленький корроза, а что до меня, то по-моему пацан как пацан, если бы не, но сейчас этого не зеркало не отражало. Казалось, мальчишка встал на пороге, положил на поперечную блестящую трубу подбородок и задумчиво смотрит на свое отражение. Сам обыкновенный и отражение обыкновенное. с нерасчесанными темными волосами, с надутым от недавних огорчений лицом, в белой футболке со штурвалом и над псевдо-одессу, в мятых синих шортах со старомодным пионерским ремешком, в новеньких кроссовках. У них никогда не будут стерты подошвы, но сейчас это не важно. С длинными, совсем нормальными на вид ногами. Они даже и не очень худые и успели загореть, как у всех мальчишек, потому что я подолгу торчу на солнечном балконе. Сзади, правда, загара нет, но сейчас этого не видно. Солнце нынче сильное, горячее. Я даже успел слегка обжариться, хотя загорать в этом году стало труднее. Дело в том, что мама, боясь новых попыток ограбления, заказала осенью металлическую наружную дверь и заодно железную решетку для балкона. Ведь забраться со двора на второй этаж ничего не стоит. Я спорил, доказывал, что не хочу жить как в тюрьме. Но мама сказала, что в решетке сделают широкие ставни, можно будет их распахивать. Но я и распахивал. Но солнце-то светило не только сквозь этот проем в решетке, а то всюду. И чтобы оно не отпечатывалось на мне пятнами, я елозил с креслом туда-сюда.